Ответил Дик. Канаки утонули. Значит, женщина была белая? настаивала Паула. Грехом бросил на нее быстрый взгляд. Хотя Паула обратила свой вопрос к мужу, она повернула голову в его сторону и ее вопрошающие глаза, смотревшие прямо в упор, встретились с его глазами. Грехом выдержал ее взгляд и также прямо и твердо ответил. Она была канака.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 держу пари что если уж утонула целая куча канаков то скорее вы ей помогали а не она вам заметил дик она должна быть вам навеки благодарна сказала паула с вызовом глядя на Грехома. и не уверяйте меня что она не была молодая и красива вероятно настоящая золотисто смуглая богиня ее мать была королевой Хуахо, — отвечал грехом а отец англичанин из хорошей семьи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 и они приближались к бассейну. «Вы должны как-нибудь досказать ее», — заявила Паула. «Дик ее отлично знает, не понимая, почему он скрыл ее от вас». Она пожала плечами. «Может быть, ему было некогда или не представлялось случая». «Увы, эта история получила широкую огласку», — засмеялся Грехом. «Ибо, да будет вам известно...»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 — добавила Эрнестина. «Но ведь я тоже не знаю рекордов миссис Форест», — возразил Грехом, записывая пари. «Однако, если в течение пяти минут...» «Десяти», — поправила ее у Паула, — «и стартовать от противоположных концов бассейна. Идет? Если вы только коснетесь меня, значит, поймали». Грехом с тайным восхищением оглядел Паулу.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 Задорная купальная шапочка, такая же задорная, как и сама Паула, когда она назначала десять минут вместо пяти. Рита Уэйнрайт взяла в руки часы, а Грехом направился к дальнему концу обширного бассейна, сто пятьдесят футов длиной. — Смотри, Паула, — предупредил ее Дик, — действуй только наверняка, не то он тебя поймает. Иван Грэхэм — не человек, а рыба. «А я уверен, что Паула возьмет верх», — заявил преданный Берт. «Я убежден, что и нырнет она лучше». «Напрасно ты так думаешь», — ответил Дик. «Я видел скалу, с которой Ивен прыгал хуа хуа. Это было уже после того, как он там жил, и после смерти королевы на Маре. Ему было всего двадцать два года, совсем мальчик, и он не мог уклониться от этого прыжка с вершины Пау-Вирок»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 «Если нет, Пауле придется пережить несколько неприятных секунд, пока она оттуда выберется». «Все в порядке», — заверил Берт. «Я сам все проверил. Труба прекрасно работает и полна воздуха». «Готово!» — закричала Рита. «Начали!» Грэхэм стремглав бросился к вышке, на которую вбегала Паула. Она была уже наверху, а он еще на нижних ступеньках. Когда он достиг половины лестницы,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 А девушки взбежали на вышку и выстроились там пленительным отрядом.